Глава двадцать «Что это за хрень?» – прошептал Бруно, назираясь затравленно и напряженно. Курт бросил взгляд вокруг, видя лишь пустоту мертвых улиц и дворов за каменными низкими оградами. «Откуда это?» Да вот это для чего у меня спрашиваешь?» – недовольно отозвался он, сжав на прикладе скинутого арбалета внезапно похолодевшие пальцы. Всерьез полагаю, что я смогу тебе ответить?» «Ветер?» – снова шепнул помощник растерянно. Курт обернулся. Чуть подрагивающая рука Бруно замерла, указуя сторону, где вдоль улицы, перекатываясь едва видимыми клубами, точно февральская подъемка прошелестела пыль. гонимая неощутимым дуновением. Курт невольно сделал шаг назад, отступив от уже улепшегося сухого облачка, чувствуя кожей щек, как и четверть часа назад, лишь неподвижный воздух. Ветра здесь нет, повторил он, четко выговаривая слова, и вздрогнул, когда серая поземка шелохнулась у ограды дома за спиной подопечного всего в трех шагах, и все тот же шепот, летящий, казалось, со всех сторон прозвучал вновь. «Мне это не нравится», — заметил Бруно, попятившись. Курт покривился. «А я, знаешь, в восторге. В любой другой ситуации я бы сказал ноги в руки. Однако ведь не для того же мы сюда пришли. Что будем делать?» Ответа у Курта не было. Как не осталось времени придумать его. Над головой, перекрывая все нарастающие все ближе, слышащий шепот невидимых губ, пронесся, сокрушая и дробя воздух на части удар колокола. Низкий, долгий. и словно бы соскальзывающий куда-то в сторону, как оступившийся канатоходец. Звук расползся вокруг, точно чернильное пятно по сухому льняному полотну, заполнив собою все, проникая в каждую щель, в каждый нерв, в душу. «Что за...» — начал подопечный, когда отголоски над треснутого звона стали таять в зачерствелом воздухе и осекся, поперкнувшись последним непроизнесенным словом. Курт промолчал... Продолжая стоять неподвижно, слушиваясь до боли в ушах и чувствуя себя нестерпимо глупо с принятым на изготовку арбалетом, толку от которого совершенно явно не будет, чтобы не начиналось здесь, с чем бы ни довелось столкнуться. Минута прошла в тишине. Звон уплыл за дома, разбившись на осколки и осыпавшись мелким песком, устла улицу невидимым покрывалом. «Церковь!» Собственный голос, когда Курт наконец заговорил, показался неуместным. Слишком живой для этих мертвых улиц, слишком слышный среди неслышимого шепота, уже не смолкающего, уже летящего отовсюду, слишком заметный в этой пустоте, слишком чужой. Точно голос вора, пробравшегося ночью в дом. На миг показалось даже, что хозяева, проснувшись, заворочились в своих постелях, мало-помалу приходя в себя и пытаясь отыскать нарушителя взглядом. Туда, едва шевеля губами, уточнил Бруно, словно и он тоже ощутил эту неловкость, смятение, порожденное звуками его голоса. Курт кивнул, разлепя губы с усилием, нехотя, никак не умея отогнать от мысленного взора то, как поднимаются и идут на поиски нарушителя, вторгшегося в их вечное владение, неведомое хозяева этого покинутого всеми места. «Вон там колокольня. Видишь?» – шепотом уточнил Курт. и вокруг словно зашумел осиновый лес, перетирая дрожащие листья друг от друга, в торе шепоту шепотом. Серая поземка взвелась под самыми ногами, наткнувшись на его сапоги, и он отскочил назад, пятясь от маленького по колено пыльного смерча, медленно опадающего на сухую покоробленную землю. По улице. усыпанное этим прахом времени, хотелось устремиться бегом, чтобы уйти от рождающихся тут и там пылевых облачков, похожих на живые существа, присматривающиеся к пришельцам и выбирающие лишь момент, чтобы обступить со всех сторон, погребя под собою и причислив клику бесплотных. Невнятное шевеление повсюду, уже не таимое, открытое, показное, заставляло сердце колотиться, срывая дыхание, И когда что-то столь же серое явилось на грани видимости почти за спиною, Курт обернулся рывком, на миг оцепенев и перестал ощущать не только арбалет в пальцах, но и собственные руки, внезапно онемевшие. Подопичный замер рядом, столь же неподвижный и бледный, как мертвец, глядя на две фигуры у угла соседнего дома. Их разделяло не более пятнадцати шагов, и видно было ясно, четко. Глаза явственно различали каждую мелочь, но рассудок не принимал то, что видела ока. Люди. Это, бессомненно, были люди. Двое мужчин в свободной крестьянской одежде, недвижимые и безгласные, словно тени, тени, серые, как и все в этом мертвом месте, словно создатель, творя их, потерял или истратил уже все краски, что применял для украшения всего прочего мира. И осталось лишь то, чем создаются линии, очертания и их грани, тень и полусвет, черное и серая, Словно сухая пыль, устилающая эту сухую землю и была приложена вместо нужных красок. Создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни. Создал из праха. Из той мешанины пыли и пепла. что шепчет и перекатывается серой поземкой под ногами незваных пришельцев. Вот только дыхание жизни не было в этих блеклых, выцветших лицах. Было дыхание смерти, веяние смерти, дух смерти, запах смерти. Этот запах узнавался тот час. Он угадался бы и среди тысяч других. Запах пепла, запах сожженного дерева и плоти, обращенный огнем в опрах. Хозяева этого обиталища смерти проснулись и вышли навстречу чужакам. — Господи Иисусе, что это? — пробормотал чуть слышно Бруно, отступив на шаг. Курт не ответил, стоя на месте и не отводя глаз от улицы у угла дома напротив. Не отводя глаз и сились понять, куда они исчезли, те двое, которых он видел еще мгновение назад. Или не видел. Но этот запах... Знакомый до боли в желудке запах пепла. Был. Он остался. Он не почудился. Ты это тоже видел? Уточнил Курт едва слышно, и под безмолвный кивок подопечного воздуха разбился вновь, пронзенный тупым, как старая ржавая шила, звоном колокола. Полутоном выше и полутенью гуще, словно невидимый канатоходец, споткнувшись, уже падал вниз, и толпа ахнула. Яви в этом вздохе ужас, заглушенный восторгом и упоенным предощущением скорой смерти. Он все еще плыл, фальшивый, как улыбка заимодавца, колеблющийся из стороны в сторону, словно ветер, которого здесь не было, носил этот звон вокруг, как сухой поздний лист, превращенный осенью в натянутую на зачерствелый скелет коричневую паутину. Звон еще раскачивался вокруг пустой лодкой посреди моря. когда они возникли снова, уже ближе, в двух шагах. Они. Трое. Курт успел разглядеть все подробно, прежде чем палец сжался, сбросив тяжелый стальной снаряд. Успел увидеть глаза, похожие на выжженный уголь, сплошь черные, меж серыми неподвижными веками. Успел расслышать тишину от сжатых губ. Тишину вместо дыхания. Болт вошел в тело одного из троих легко. пробив неподвижную грудь и устремившись дальше, выйдя из спины, почти не утратив ни скорости, ни примизны полета. Там, где сталь ударила в тело, словно сломалась сухая корка, какая запекается поверх пирога, и которую можно снять тонкой хрустящей пластинкой, обнажив содержимое. Серое. Снова серое, как сожженный прах. Подосыпавшимися на назем черепками не было плоти. Пусть мертвенной и сизой, какой угодно. Был пепел, зола, искрошенная в мелкую пыль и теперь истекающая прочь на землю, под ноги, свиваясь в тонкие облачка и возвращаясь обратно, в тело, покинутое ею, обрастая снова этой серой, запекшейся корой. Черт! Проронил подопечный рвано и хрипло. И лишь сейчас курт очнулся, отпрянув и попятившись, лишь теперь осознал, что остальные двое так и стояли, не шелохнувшись. не попытавшись напасть или помешать, словно желая показать чужакам, насколько беспомощен здесь любой пришелец со своим ничтожным оружием и насколько всевластны они, вьющиеся вокруг пылью и шепотом. «Валим!» — приказал он тихо, и Бруно с готовностью сорвался с места, метнувшись в противоположную сторону, в узкий проход между оградами двух домов напротив. Бежать, повернувшись к ним открытой спиной, было мерзко. Мерзко было бежать! и мерзко становилась при мысли о том, что сейчас происходит там, там, за спиной. Что творится там? Кто творится там? Творится из устилающих эту землю пепла и пыли? Пыль взмелась в стоячий воздух прямо у ног, заставив вновь отскочить назад, отшатнуться. Пепельный смерч, скручиваясь в тугой жгут, поднимался медленно, вытягивая руки и голову, упираясь в землю ногами – расправляя смятое изношенное платье и распущенные волосы, разглаживая узкое женское лицо, прочерчивая сухую линию губ и... глаза. Все те же черные, как беспроглядная пропасть глаза. До них был шаг дойти глаз. Один взгляд, в который, словно перетряхнул целиком все его существо, пробудив от завороженного оцепенения. Выдернув клинок левой рукой, Курт ударил, как смог в тесном проходе, Наискось, разрубая едва поднявшееся тело поперек узкой, еще девической талии, кроша серую жесткую кожу в осколки, и добавил дугой арбалета, все еще зажатого в правой руке, снизу вверх, туда, где у человека должны быть ребра. Верхняя часть покореженного туловища перевесилась на бок, разламываясь и падая на земь, осыпая ноги серой взвесью и подопечный, уже почти бескровный, Почти такой же серый, как и хозяева этих мертвых домов, едва слышно выдавил. «Значит, их можно? Нельзя!» — выдохнул Курт, глядя на вновь вздымающееся серое облако вокруг полурассыпавшихся останков. В самом его центре мелькнуло нечто, похожее на темные щупальцы древнего чудовища. Словно воздвигающие обратно стены разрушенного пришельцем вместилища, и Курт, не дожидаясь того, что может увидеть еще... Все так же арбалетом ударил снова, выворачивая наизнанку недостроенное тело и рассыпая прах на землю. Под сапогом хрустнуло, когда он бросился вперед прямо по этим обломкам. Подопечный перепрыгнул к копошащейся ком пыли, стараясь не задеть нинароком, и устремился следом, на ходу доставая оружие дрожащими, как у паралитика, руками и опасаясь обернуться. «Куда?» — сорвано бросил Бруно на бегу. Курт ухватился за попавшийся на пути обгорелый столб, тормозя, чтобы не упасть на повороте, не ответив и лишь вновь прибавив шагу. «Куда?» Он не мог ответить и сам себе, не понимая уже, что должен и что может сделать здесь и сейчас. Имеет ли смысл попросту убежать прочь из этого места и возвратиться с помощью, которая прибудет вскоре? «Но недостаточно. Недостаточно скоро». Либо же по-прежнему держать путь к церкви, с чьей колокольни доносился этот опустошающий звон. И там, там наверняка будет решение всех вопросов. Но впрям ли будет? Возникшего на его пути человека Курт успел увидеть в последний момент, почти врезавшись в тело, пахнущее холодным пеплом. Серая сухая рука протянулась навстречу, и он саданул. Теперь уже сразу стальной дугой арбалета — Крошащие эти тела куда лучше острого, тонкого клинка. Подопечный со свистом вдохнув сквозь зубы, ударил ногой по коленям того, что, перекрывая дорогу, вырос слева. И когда сломанные опоры, наполненные пылью вместо плоти опрокинули зем тело, нанес второй удар, разбивая в черепки голову. «Вперед!» — поторопил Курт, подтолкнув его в спину и помчался вдоль каменной ограды, топча шевелящиеся куски и песчинки, стремящиеся восстать вновь. Вперед получалось плохо. Выходила лишь петлять меж домовых стен, перепрыгивая через сухой кустарник и опрокинутую хозяйственную утварь, всюду натыкаясь на почерневшие столбы и пытаясь увернуться от все чаще возникающих из ниоткуда рук, со все большим трудом отыскивая свободную дорогу. Мысли о том, куда именно, уже ушли. Сейчас было важнее, откуда. Где теперь? В какой стороне колокольня? где выход из этой мертвой деревни курт сказать не мог и не мог приостановиться хотя бы на мгновение, чтобы осмотреться, перевести дыхание, хотя бы попытаться подумать о чем-то, кроме того, как не споткнуться, позорно спасаясь бегством от трех малолетних девчонок, внезапно перекрывших пароход из двора. Развернувшись и на бегу ухватив за рукав бруно, он метнулся к ограде, швырнув подопечного вперед и опёршись о камень, перебросил себя в соседний двор. У самого лица что-то зашипело. Точно на раскаленные камни плеснула ледяная вода. И он отшатнулся. Еще мгновение оторопело, глядя на отощалую кошку изогнувшую спину на кромке низкой стены. Подопечный приземлился рядом. Кошка развернулась к нему. и Курт, очнувшись, со злостью вмазал прикладом, растерев по серому камню серую пыльную тушку и рванув дальше, при открытой калитке со двора. Бруно, сделав шаг... Внезапно остановился, застыл, и издав непонятный звук, похожий на кашель, подавившийся костью собаки, глядя вниз. На земле, протягивая к его колену крохотные серые пальчики, возился ребенок, безотрывно и не мигающе уставясь перед собой черными угольками неподвижных глаз. Тот стоял, не шевелясь и словно даже не дыша. И курт тихо ругнувшись, метнулся назад. Выцветшие пальцы коснулись колена подопечного. Ткань штанины под крохотным кулачком внезапно потемнело, скручиваясь опалеными нитями и стлевая на глазах. И лишь тогда Бруно наконец встрепенулся, словно проснувшись, изжав губы, ударил ногой, отбросив разлетающиеся в клочья маленькое тельце далеко прочь. «Не тупи!» — свирепо ряфнул Курт, ухватив его за локоть и снова швырнул вперед, ускорив толчком в спину. Тот лишь стиснул зубы сильнее. Не ответив... и даже не взглянув в его сторону, с видимым удовлетворением сорвав злость на высунувшейся из-за калитки голове низкорослого крестьянина. Отлетящий во все стороны пыли Бруно уже не пытался увернуться, лишь зажмурившись на миг, когда серое облако взметнулось поблизости от глаз. Калитка захлопнулась за спиной с сухим стуком, от которого Курт вздрогнул, обернувшись на бегу и никого не увидев. Улица вокруг вообще была пуста. Ни движения, ни тени. Церковь, спотемневшая от времени колокольни, возвышалась всего в полусотни шагов впереди, напротив колодца в центре мертвой деревни, подле которого непостижимым образом расположились два обгорелых деревянных креста в полтора человеческих роста. И Курт на мгновение сбавил скорость, не зная, следует ли попытаться отделаться от неприятного чувства, что здесь что-то не так. «Что-то тут не так», — на ходу выговорил подопечный, и Курт поморщился. Вновь оглянувшись, едва не потеряв равновесие. Почему вдруг никого? Он не успел ответить, остолбенев, до да более сжав пальцы на бесполезном оружии в похолодевших в миг руках. Улица впереди была заполнена этими существами, некогда бывшими людьми. Здесь были все обоих полов и всех возрастов молчаливые, бесцветные, десятки и десятки, медленно влачащиеся со всех сторон. Он снова не увидел. не смог понять, как и когда они возникли здесь, словно какая-то завеса внезапно спала с глаз, открыв их взгляду до того, пребывающих рядом, но незримых. «Пиздец!» — проронил Курт сдавленно. «Добегались!» — эхом отозвался подопечной, озираясь и вслед за ним, медленно отступая к колодцу, у которого единственного оставался хоть крохотный клочок земли, свободный от неспешно бредущих серых тел. В «Воздух!» отдаваясь в каждом нерве, врезался третий удар церковного колокола. Близкий и глубокий, как могила, пособравшись впереди тусклой толпе, точно бы прошла волна, темная рябь, и тишина вокруг стала полным беззвучием. Лишь шуршали, едва различимо, не то их пепельные одежды, не то тела, соприкасающиеся друг с другом. Они подступили, внезапно остановившись плотным кольцом всего в пяти шагах. не двигаясь более, словно вокруг застыли изваяни из потертого ветрами песчаника, впитывая в пыльные тела носящиеся окрест от звуки последнего звона, все затихающего и будто растворяющегося вокруг и растворяющего все окружающее в себе. — Что происходит? — растерянно пробормотал Бруно. — Почему они остановились? — Спросим, — предположил он, едва шевеля губами. и, сделав шаг назад, уперся спиной в один из пахнущих углем деревянных крестов напротив безмолвной старой церкви. Невнятная зыбь вновь прошла по пепельным телам впереди, и море голов раздалось, когда высокие двери церкви отворились, оглушительно грохнув старым рассохшимся деревом. Ровный, словно выстроенный дотошным командиром на плацу коридор, пролег до тяжелых темных створ – позволяя увидеть человека в полном священническом облачении, медленно идущего навстречу незваным гостям. Он шел, словно земледелец по полю, при исполненному им колосьев, ласково касаясь тех, что оказывались подле ладони, словно благословляя каждый и каждому отдавая частицу неведомой прочим любви. «Священник!» — порженно шепнул Бруно. «Священник! Единственный, кто сумел удрать, помнишь?» «Сукин сын, сколько же ему лет?» «Немало!» Возвысив голос, ответил человек в саномном одеянии. До него оставалось еще шагов десять, и Курт был убежден, что услышать слова, сказанные подопечным, было попросту невозможно. «Немало!» — повторил тот с улыбкой, приблизясь. «А посему я призвал бы вас проявить почтение к старшему, тем паче, что вы, как-никак, ворвались в чужой дом без дозволения». «С целями весьма явственными. Или же вы станете отпираться?» «А то», — согласился Курт, вскинув руку и сжав палец на спуске арбалета. «Этого нельзя было не сделать. Невозможно было не попытаться. Это должно было произойти. Хотя бы для того, чтобы после не корить себя за бездействие, хотя он ни на что не надеялся и удивился лишь тому, как все случилось. На пути стрелы внезапно возникло что-то черное». Похоже на живую змею густого дыма, на то мерзкое щупальце древнего чудища, что собирало разрушенные пепельные тела вновь. Оно ударило в воздух почти лениво, и болт, беспомощно кувыркнувшись, упал в пыль, опрокинувшись и затихнул, точно сраженный на скаку конь. «Глупо, мастер Гессе!» — безмятежно укоризненно улыбнулся Бернхард. И он, пожалев, что отступить уже некуда, втиснулся спиной в обгорелое дерево креста. когда те же темные живые змеи возникли за спиной у человека в священнических одеждах, расправляясь, точно крылья жуткого демона, биясь вокруг него, будто языки неведомого пламени, скрученного ветром в упругие жгуты. В горле пересохло, когда под веками Курт увидел не глаза, все те же черные, сплошь черные выжженные угли. — Очень глупо! — повторил Малифик уже без улыбки. — Земля ушла из-под ног внезапно. Словно кур шагнул с обрыва в пропасть, но упасть не позволила незримая рука, вздернув тело вверх и силой впечатав его в дерево креста. Позвоночник, казалось, раздробился на мелкие частицы. В правом локте что-то хрустнуло, а в затылке вскипела резкая острая боль, на миг оглушив и заслав глаза, сверкающие пеленою. Ладони разжались, выронив и без того никчемное оружие и раскинутые руки болезненно извернулись под весом тела каждой растянувшейся мышцей и каждым сухожилием. Что-то жесткое и крепкое, как веревка, глубоко впилось в лодыжки и предплечья, прижимая к перекладинам и, казалось, стискивая все сильнее с каждым новым истекающим прочь мигом. То и откручим, с Суам!» Сквозь звон в ушах донесся снизу тихий, но поразительно отчетливо слышимый голос. «Прими крест свой, Владиский!» «Ай, дичи, доминус!» «Так сказал Господь, латинский». Курт машинально, необдуманно встряхнул головой, чтобы разогнать цветные звезды в глазах, и зашипел, снова ударившись затылком. Справа послышалось злобное рычание пополам с руганью, и лишь тогда он сумел полностью осознать, что иботопечный тоже растянут на старом обгорелом дереве, прихваченный дымчатыми щупальцами, похожими на засохшие плетни погибшего винограда». бьющейся в противоестественном извращенном пульсе. Курт рванулся, не надеясь высвободиться. так же инстинктивно и давящее тело мертвые петли сжались сильнее. Бруно рядом выругался снова, судорожно дернувшись, и он увидел, как ткань одежды его подопечного под живым вервием сморщилась, потемнела, просев и спустив в сухой воздух легкий дымок и запах жженого сукна. Он перевел взгляд на собственные руки, похолодев — когда увидел, как корежится и скручивается вместе соприкосновения с этой мерзостью кожа куртки. «Не надо!» — попросил Бернхарт участливо. «Не пытайтесь освободиться. Любое движение только сделает хуже. Отнеситесь к своей участи спокойно, как подобает экс-официо вам обоим. И вам не доведется испытывать лишних страданий прежде должного времени. Но, разумеется, выбор за вами». «Ибо по мере того, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». «Что за чушь ты там несешь?» — выдавил Курт, собирая все силы для того, чтобы не думать о перевивших его опаляющих щупальцах и о том, как его подопечному, незащищенному от них толстой кожей. «Каким боком Христос при этой пакости?» «Видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют», — снисходительно вздохнул тот, — возведя к серому небу беспросветную черноту глаз, неужто вы не помните, мастер Гессе, что сказано у экклезиаста: и ублажил я мертвых более живых, посему проклятие поедает землю и несут наказание живущие на ней, посему сожжены обитатели земли и немного осталось людей. Сказал бы я, коли уж ты такой охотник до да цитат, отозвался Корт, чувствуя. как все более вытягиваются вывернутые мышцы рук, начиная простреливать боль в лопатке. Вы полагаете наказанием то, что совершили ваши братья почти 90 лет назад? — уточнил Берхард снисходительно. — Это не кара для моей паствы, но освобождение и возвышение. Ибо еще до того, как был брошен первый факел под ноги первого из моих чад, каждый, все... Как было сказано, сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, мастер Гесса. Посему сказано «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». детской ереси еще не было, болезненно прошипел Бруно рядом. «Чертов безумец! Ты что, прям уверен, что вот эта дрянь, что торчит у тебя из спины ангельские крылышки?» Везетно в этом деле начокнутых, Стараясь не шевелиться, напряженно выговорил Курт невероятным усилием воли, сумев родить подобие улыбки. И все как один замороченный на священном писании. лишние доказательства тому, что конгрегация не напрасно запретила изучать онное самостоятельно. Вот к чему это приводит. «Храбритесь!» — отметил Берхард с одобрением, неспешно кивнув. «Это хорошо. Я не ошибся в вас. В вас обоих». Лишь мастер Ланс меня разочаровал, но, впрочем, на него у меня особенной надежды не было. Но чего ж ересь? Неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых, мастер-инквизитор? «Я не инквизитор», — фыркнул Бруно. Бернхард вздохнул. «Ну, не скромничайте. Итак, погреблись мы с ним крещением смерть, дабы как восстал Христос из мертвых слава Отца». так и нам ходить в обновленной жизни». «Вот вам ответ». «Сомневаюсь, что Иисус имел в виду этих пыльных кадавров, говоря об обновленном человеке», — уточнил Корт. «Смею допустить, что и святой Павел разумел нечто иное. А что до тебе подобных, то в притчах сказано четко. Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. Примета же того, что дорога твоего разума разминулась с тобой давным-давно, на лицо. «А это занятно». Тихо проронил Бернхард, и темные щупальца за его спиной на мгновение перестали биться, замерев, точно задумавшись вместе с чародеем. Слова человеку под ножи обгорелых крестов явно не были ответом его словам, а лишь откликом на что-то, чего он не видит и не слышит, на что совершилось мгновение назад. «Весьма занятно».